Ну а если проведение вдруг все-таки задает ужасающий леденящий вопрос, а градов-то за что гаденуешь? Быстрым движением головы уворачиваешься от вопроса в проведение. В тот день тоже все шло как обычно.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 Тишеющий, скромнейший бухгалтер Наум тоже ведь говорил: не ходи целиком на это собрание, сохрани в себе человека. Ее било дрожь, и не было никаких сил взять себя в руки. От малейшего соприкосновения с ее телом нежадкая трибуна начинала трескись, дребезжали краями друг о друга графины стакан, товарищи.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 «Мы с ним одно. Градов и Розенблюм — это одно и то же. Я не могу жить без него, товарищи!» Потрясенная аудитория молчала. Такого спектакля не ожидал никто. Сыля оторвалась от трибуны, перебирая руками спинки пустых стульев, добралась до стены, сползла вниз в зал — И грохнулось на свое место почти без сознания. Библиотекарша, тайная почитательница Ахматовой, побежала за водой. Товарищ Репа от страха распалелся гневом, стукнул кулаком по столу президиума и загремел: «Что за безобразное выступление! Розенблюм не уважает своих товарищей!».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 И зонкой песней упускай прославятся среди героев наши имена. И миллионы людей по всей стране, включая и чекистов, и завтрашних зеков, не без удовольствия вспоминали экранный марш чудеснейших грудастых дев. Идем вперед, веселые подруги. Да-да.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 Построенный на бывших воробьевых, ныне ленинских горах советский Голливуд, огромный кинокинотеатр Мосфильм создал миражную диву радостных пятилеток.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 социалистического содержания апофеозы, своеобразные фонтаны знамен, триумфальные ступени, либо для подъема впаяющее будущее, либо для спуска к ликующим массам. Апофеоз шел рукав об рукав с легкой комедией, с лирикой. Развивались крепдышиновые платья, мелькали белые туфли, рубашки апаш. Впрочем, и здесь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 Недостатков в героях, впрочем, не ощущалось. Жизнь рождала новых едва ли не еженедельно. Славные сталинские соколы спасли зимовку челюскинцев. Вот вам первые герои Советского Союза, летчики Лепедевский и Водопьянов. Вот вам славный героический бородач Отто Юрьевич Шмидт.